Глава 29. г о Гара Муше было не так уж и много ино мирцев, сумевших стать знаменитыми на этом континенте. Для небольшого участка такое не редкость, но чтобы на всю Эрию, это значит, что этот человек не бывалый гений, сделавший много значимого, чтобы распространить свое имя. Пэксаго попадала подобе категории. Как можно понять с ее прозвища, она относилась к классу воина. Он не знал, откуда она появилась, но она внезапно объявилась и стала знаменитой. Впервые он услышал о ней, когда стал наемником. Поэтому, по меньшей мере, через два года она покинет гору и умрет. Он знал одно: ее несомненно ожидала смерть. В прошлой жизни она умерла, и к этому руку приложила никто иная, как маленький пегас. Через восемь лет. Он посмотрел на Саго, шедшую впереди него. Из-за штрафа тяжести ему каждый шаг с трудом давался. Саго специализировалась на проворстве. Особенностью Саго была ее стремительность. Тоже было и в прошлом. Ее прозвище говорило за нее, а она была быстрой, словно вспышка. За эти три недели он узнал, насколько б ы с т р й была Саго. В отличие от Сон Мина, неспособного охотиться из-за тяжелого тела, она стремительно и ловко ловила монстров. Сон Мин не мог даже уследить за ее движениями. Ты слишком медленный. с а г о остановилась, после чего написала на земле очевидный факт. Стоит ли мне нести тебя? Что? Не переспрашивай, если уже видел вопрос. Ты чересчур медленный, поэтому я понесу тебя. Он призадумался. даже если это была Саго, ему показалось неправильным, что его понесет девушка. Он не считал это правильным. Но гордо сейчас т ь с б ы л а н е у м е с т н а так что он кивнул головой. Она подняла с у н м и н а за спину и понесла. Он крепко схватился за ее плечи. Добрая, хороший человек. Забавные слова, что она сказала про себя, но для с у н м и н а она определенно была таким человеком. Она охотилась для него три недели. Она дала ему всякие растения, чтобы он съел их, и рассказала, где достать воду. Взамен она ничего не просила. Саго. Она была чем-то похожа на Виджихун, но также отличалась. Честно говоря, в и д ж и х ю н д а л а с он мину все эти навыки и знания в знак дружбы. Что же тогда Саго? Они были друзьями? Я не знаю. Он не думал, что люди становятся друзьями только потому, что один из них провозгласил другого своим другом. Откровенно говоря, Сонмин не знал, какое значение имели друзья. Что значит друзья? Если у него никогда их не было, так откуда ему было знать? Друзья или нет, он был счастлив за ее доброту. Один месяц. Это был лишь месяц, но он оказался самым тяжелым за всю его прошлую и нынешнюю жизнь. Если бы не она, он точно не выжил бы. Но она умрет. И это был не какой-то случайный человек, а маленький пегас Виджихён, первый друг, который у него когда-либо был. И она убьёт Саго. Почему? в с ё же, зачем? Давайте подумаем, почему Саго умрёт. Было ясно, что она умрёт от рук Виджихён. Может, это из-за убийства Саго и имя в и д ж и х н разошлось по всему континенту? Нет, это не только из-за Саго. Он вспомнил инцидент. Это не имело никакого отношения к Сон Мину, но сам инцидент своими новостями потряс всю Эрию. п о д с е м е л ь я наполненные магией, они возникали в некоторых областях Варии. Монстры внутри подземелья возрождались даже после смерти, и их нельзя было использовать в качестве добычи. Но были и другие трофеи, отличные от монстров: магические зелья и книги, иные таблетки, артефакты и еще много других предметов, которые можно заполучить с п о д з е м е л ь я И в самом конце подземелья их ждал огромный куш. Если этот трофей забирали, с потерей магии подземелье исчезало. Через восемь лет подземелье Вэри откроется. Не только Саго, много других людей зашло в подземелье для достижения находок, но единственной, кто вышла оттуда, была Виджихён. Он не знал, что ей там досталось, она никогда ничего не говорила об этом, но она сказала кое-что другое. Она убила всех, кто был в пещере. Саго остановилась. Тяжесть, которую чувствовал Сон Мин, воздействовала лишь на одного, не затрагивая Саго. Даже у ч т я это, во время бега ее поступ не замедлялась, а она слабо постучала по его ноге. Сон Мин прекратил свои размышления и с л е з на землю. Как только ноги коснулись земли, его голени согнулись из-за нахлынувшего давления. Что это? Резкий голос приближался. Ооо. Воздух пронзил сильный запах. Сон Мин поморщил нос. Саго тоже отступила на несколько шагов. Вы грубые люди, сказала, как в ы п л ю н у л а девушка. Ее лицо и тело находились в полном беспорядке. Ее длинные волосы были грязными и растрепанными. Из-за этого слоя пыли и грязи невозможно было понять, какой у нее цвет волос. Грязными были не только ее волосы, но и лицо. Роба, что она носила, больше походила на какие-то тряпки. Почему она такая грязная? п е к с у г о т ы стерва! Что это за ребенок? Каждый раз, когда девушка что-то говорила, появлялся сильный запах. Казалось, что если бы она была чистой и одета в красивую одежду, она выглядела бы красиво. Но запах, исходящий сейчас от всего ее тела, рубил все надежды на корню. Это... Саго вытащил ветку. Я должна представить вас. Сперва эту грязную девушку зовут Скарлет, а она м а г А этого ребенка зовут Ли Сонмин. Сонмин? Он воин? Вероятно. Написала Саго. Он думал, что п р а к т и к а н т а м и будут воины, но кто бы мог подумать, что тут был еще и м а г Меня зовут Ли Сонмин. Скарлет, сразу предупреждаю, мой штраф не мыться. И не могу искупаться или даже почистить зубы, так что вот итог. Скарлет выложила все как есть и затем потерла глаза. К тому же я еще получила штраф не менять одежду. Думаю, ты понимаешь, я ничего не могу поделать со своим ужасным запахом. А, -а, -а ладно. Сон Мин кивнул на ее заявление. Он хотел еще что-то сказать, но она п а с а л с я и с х о д я щ е й от нее вонье. Ну так не м о я стерва. Зачем пришла? Этот парень хотел познакомиться со с т а л ь н ы м и практикантами. Хм, неинтересно, странное явление. Почему? Хочешь узнать, что за штрафы получили остальные? Скарлет обернулась, чтобы посмотреть на Сонмина. Каждый раз, когда она вертела головой, словно осадки сыпалась перхоть. Нет, дело не в этом. Я просто, то есть, мы в одинаковом положении, так что я хотел. Одинаковое положение? Смотри, что этот паренек несет. Алло, я здесь уже полгода. Проторчал здесь больше полугода. Что ты имеешь в виду с одинаковым положением? Скарлет сжала руку в кулак и спустила его на голову Сонмина. Больно не было. Он почувствовал себя грязным из-за того, что настолько грязный кулак соприкоснулся с его головой. Не говори так. Прошел лишь месяц его прибытия, но у него уже два штрафа. Написала Суго. Лицо Скарлетт выражало удивление из-за ее слов. Два? Разве это не в з у м е б т ь Почему ты сделал нечто столь безрассудное? А, -а, -а я думал, что так будет выгодней для меня. Выгодно? Ты б*** сумасшедший! Завопила со смехом Скарлетт. Паренек, на это горе включай меня и ее. Живут лишь четыре человека, которые провели тут больше полугода, и лишь один человек начинал с двумя штрафами. Это вот та тупая стерва. А? Сон Мин удивленный посмотрел на Сого, а она с равнодушным видом написала: голос и телепатия. Вот эти два штрафа. Неудивительно. Ему казалось странным, что она с ее т о о с п с о б н о с т я м и не пользовалась телепатией. Но вот он тут, второй сумасшедший. Не знаю, как долго ты продержишься. Сказала Скарлет и отвернулась. Было похоже, что ей ничего было добавить. Для чего тренируется Скарлет? Зачем ты пришел сюда? На вопрос Сонмина она ответила вопросом: чтобы достичь предела мастерства. Верно. Люди живут тут, чтобы получить что-нибудь после тяжелых испытаний и страданий. Я тоже хочу повысить свое мастерство, а Скарлет свою магию. Она снова понесла Сонмина. Пока они шли, Сонмин попытался вспомнить Скарлет из прошлой жизни. А, он вспомнил. Скарлет Рессир. Во времена его смерти она еще была жива и стала великим магом, а еще создала магическое направление школы Рессир. Что же это? Сого и Скарлет. Люди, задержавшиеся тут больше полугода, становились известными на всю Эрию. Пэк Сого, это ты. Следующим человеком, кого они повстречали после Скарлет, оказался старик. Стоя вблизи гигантского утеса, он обернулся к новоприбывшим. Кажется, с тобой еще кто-то пришел. Кто это, дитя? Он тоже не может говорить. Когда старик обернулся к ним, Сон Мин от удивления раскрыл рот. Его лицо было все в царапинах и ушибах. Хотя нет, не только лицо. в с ё его тело было в увечьях. Его штраф з р е н и я Старик не мог видеть. Он осторожно приблизился к ним. Он не мог видеть, но легко шел к Сон Мину и Сого. Так, ты должен говорить ему все, что я напишу. А. Этого человека зовут Док Баджун. Док Баджун. Док б э д ж у н Призрачный клинок. Сон Мин подавил свой крик. Он встретил очередную знаменитость.